Глава 0.9 Все инстинкты Доминика подсказывали, что-то пошло не так. Решение подставной Кэрри воспользоваться ванной комнатой полностью выходило за рамки договоренностей. Конечно, она не была профессионалом для такого рода работы. Доминик понятия не имел, где его наниматели ее нашли, но не сомневался, что она работала на них и раньше. Наверное... У нее достаточно высокий пост, она является кем-то или чьей-то сестрой или матерью. Они использовали тех, в чьей верности были уверены. А вот ее способности вызывали сомнения. Она явно не имела навыков для выполнения роли дублера. Да и кто может похвастаться таким опытом? Разве что полицейские, работающие под прикрытием, или шпионы на чужой территории. Ты постоянно находишься под давлением. Вопреки распространенному заблуждению, большинству людей обман дается тяжело. Даже мелкая ложь часто выдает человека, а этой женщине приходилось лгать по-крупному. И все же поначалу она была на высоте. Все шло точно по сценарию, насколько мог судить Доминик. Ее задача состояла в том, чтобы заставить гостей заговорить и рассказать все, что им известно о скаляре. Что, черт его побери, это такое? Когда они чувствовали себя комфортно. Позднее, когда их схватят, можно устроить им серьезный допрос. Хотя в подобных ситуациях иногда возникают непредсказуемые вещи. Так подсказывал солидный опыт Доминика. Можно пытать человека, чтобы тот выдал компьютерный пароль или код сейфа. Это легко проверяется. Но до более серьезных тайн добраться значительно сложнее. Информацию широкого профиля трудно получить при помощи пыток. Невозможно извлечь правду, когда ты сам ее не знаешь. Отсюда и подставная женщина. И она все делала правильно, пока не попросилась в ванную комнату. Может быть, не выдержала напряжение? Может быть, ей требовалась пауза, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями? Плеснуть водой в лицо? Может быть... Других причин Доминик придумать не мог. Если дело в другом, тогда случилось что-то плохое, очень плохое. Он заговорил в микрофон, который свисал с его наушника. «Что вы видите?» «Ничего такого, чего не видел бы ты!» Тихо отозвался командир команды, находившийся возле домика. «Мне это не нравится», — сказал Доминик. «Аналогично, но пока ждем». Трэвис закончил нашептывать свой план и помог Кэрри подняться на ноги. Она поморщилась, все тело у нее затекло, но выглядело вполне прилично. Пейдж стояла в дверном проеме, и Тревис сообразил, что она находится там уже некоторое время. «Нужно что -то — Нужно что-то повторить? — спросил он. Она покачала головой. — Я все слышала. Тревис вывел Кэрри в коридор, и они втроем вернулись в гостиную. Пейдж прекрасно потрудилась над фальшивой Кэрри. Женщина лежала на полу возле стула. Ее запястья были связаны одним рукавом кардигана, лодыжки другим. рукав в шерстяного свитера Пейдж пропустила между зубами и завязала вокруг головы. Существовал некоторый риск, когда женщина придет в себя, она может зашуметь, например, начать биться о мебель, но Тревиса это не слишком беспокоило. Он понимал, что так или иначе все закончится через несколько минут. «Интересно, где находится подслушивающее устройство?» — подумал Чейз, но не стал его искать. Оно могло оказаться в любом месте — под диваном или под журнальным столиком. «Она немного нервничает, тебе не кажется?» — обычным голосом спросил Тревис. «Наверное, мы застали ее врасплох», — ответила Пэтч. «Не каждый день к ней приходят люди из Тангенса». Древис бесшумно зашел в ванную комнату, открыл дверь, проскользнул внутрь и осторожно прикрыл ее за собой. Потом спустил воду в унитазе и включил в раковине. Доминик немного расслабился. Вы слышали? Он уловил звук льющейся воды. Да, похоже, ей пришлось выйти. Через мгновение кран закрыли и раздался стук открываемой двери. Прошу меня простить! — услышал Доминик слегка изменившийся голос женщины. Вероятно, она находилась далеко от микрофона. — Пожалуйста, продолжайте. Ей ответила молодая женщина из Тангенса. — Как я уже говорила, смерть Гарнера каким-то образом связана со скаляром. Она замолчала. Доминик приложил руку к наушнику, стараясь не пропустить какой-нибудь детали. Но он ничего не слышал. Причина, по которой замолчала молодая женщина... Оставалось непонятной. Что происходит? спросил командир команды. Тихо! перебил его доминик. Три секунды все молчали. Возникла какая-то проблема? спросила пожилая женщина. Внутри у Доминика все сжалось. Он знал, что сейчас произойдет, и он не ошибся. Вы не Кэрри Холден, сказала молодая женщина. Проклятие! «Будьте готовы выступить по моей команде!» — раздался напряженный голос командира. «Прошу прощения!» — переспросила пожилая женщина. Ответа не последовало. Послышался шум сдвигаемой мебели и борьбы. Потом невнятные крики. «Держи ноги!» — прорычал мужчина. «Вперед!» — приказал командир. «Вперед! Немедленно!» Через две секунды команда на глазах у Доминика вбежала в круг света перед домом. Все пятеро держали в руках штурмовые автоматы — Хеклер и Кох — и мчались к двери, плотной группой точно кувалда, устремившейся к наковальне. Тревис в последний раз лигнул в журнальный столик для создания общего шума, повернулся и побежал к позиции, которую наметил заранее. Женщины уже заняли свои — Пейдж за поворотом в коридор, Кэрри за железной печкой. Последняя успела вооружиться собственным пистолетом — «Беретта-92ФС», пока в комнате царила тишина. Тревис добрался до своего укрытия, стойки на кухне, опустился за ней на колени, вытащил ЗИГ и направил его на двери. Он уже слышал шаги по гравию перед домом, оставались секунды. Три прекрасно защищенные огневые точки, откуда удобно вести огонь в одном направлении а противник не ожидает, что ему окажут сопротивление. Тревис сделал вдох и поудобнее пристроил руку на стойке. Он слышал, как они преодолели последний участок дорожки, тот, кто бежал первым, даже не замедлив шага, с разбега ударил плечом в дверь. Послышался треск, и она распахнулась внутрь. Доминик не ждал стрельбы. Команда должна была взять ситуацию под контроль. В самом крайнем случае они могли выпустить пару-тройку очередей для устрашения, но и это маловероятно. В отряд входили профессионалы, которые знали, как произвести впечатление без шума. К тому же они получили четкий приказ взять всех живыми, а перестрелка являлась совершенно ненужным риском. Сам Доминик получил аналогичный приказ – Его роль состояла в том, чтобы, если потребуется, вывести из строя машину людей из Тангенса. Для этого хватит одного выстрела в капот. Во всех остальных случаях он не должен был открывать огонь. И только если события выйдут из-под контроля, весьма невероятный сценарий, и посетители сумеют ускользнуть от команды, Доминику следовало их уничтожить. Но он не сомневался, что до этого не дойдет. План с подставной Керри Холден провалился что показалось ему весьма забавным, но в остальном все будет проще некуда. Именно об этом он думал в тот момент, когда затрещала входная дверь, и сразу же раздались первые выстрелы. Доминик поморщился и сорвал наушник. Он успел понять, что слышит. Команда и не думала стрелять. Выстрелы были одиночными и более крупного калибра. Смит и Вессон, пожалуй, так. Ему показалось, что стреляли и из автоматов, но все закончилось очень быстро. Три секунды. От начала и до конца. В наступившей тишине Доминик услышал, как пульсирует кровь у него в ушах. И еще шорох ветра у входа в долину. В воздухе кружились снежинки. Он надел наушник, но еще очень долго ничего не слышал. Трэвис стоял и изучал поле боя. Его взгляд перемещался от одной ключевой точки к другой, в порядке их значимости. Пейджи Кэрри не пострадали. Все тела в дверях лежали совершенно неподвижно. Никто больше не пытался войти в дом. Никаких шагов или голосов, только темнота и снег. Подставная Кэрри все еще лежала возле стула. Она не пришла в сознание и не пострадала. Женщины вышли из укрытий, посмотрели друг на друга и на Тревиса. Он подошел от кухни к входной двери, продолжая держать тела под прицелом. Внимательно их оглядел, каждый получил по меньшей мере одну пулю в голову. И Тревис почувствовал, что напряжение немного отступило. Но через секунду он снова напрягся. Пять тел. Чейз вспомнил, что подставная Кэрри показала пять пальцев на одной руке, потом добавила еще один и пожала плечами. «Пять, может быть, шесть, если существует еще и шестой, где он сейчас, почему не явился вместе с пятеркой?» Тревис подумал о местности вокруг дома и тут же получил ответ. По его спине пробежал холодок, наблюдатель засел где-то наверху. Почти наверняка он вооружен. Тревис заметил наушники у всех трупов, наклонился, взял один из них и засунул в ухо. — Ты меня слышишь? Ты хорошо слышишь? Это дыхание одного из твоих друзей. Он ждал. Ответа не последовало. Тревис надеялся, что он говорил с пустотой, но сильно в этом сомневался. Доминик уже повернул микрофон так, чтобы тот не выдал его дыхание. Однако наушник убирать не стал. Он слушал. Время шло. Стороны пытались вывести друг друга из равновесия. «Небольшое уточнение», — продолжал мужчина из дома. «Один из твоих друзей дышит. Милая старая леди, которая нам лгала. Вполне возможно, она не является твоим другом. Но ведь другие друзья у нее есть». «Могу спорить, что она имеет значение для тех, кто тебя нанял». Доминик почувствовал, как у него в крови закипает адреналин. Он понимал, к чему все это может привести. «Наверняка она имеет очень близкое отношение к кому-то из твоих нанимателей», — продолжал мужчина. «Кому еще они могли доверить такую важную операцию? Не думаю, что ее отыскали в Крейгс-листе». «Проклятие, проклятие!» — Вот что будет дальше, — продолжал мужчина. — Мы втроем, а также ваша леди, выйдем из дома плотной группой. Ты не сможешь стрелять из опасения прикончить пожилую женщину. Потом мы подойдем к джипу, сядем в него и уедем. Если ты попытаешься испортить нашу машину, чтобы вынудить нас здесь остаться, мозги старой леди окажутся на снегу. Можешь попробовать проверить, блефую ли я. Речь закончилась тем, что мужчина бросил наушник на пол. Послышался стук пластмассы от дерева. Он не блефовал. Тут у Доминика не было ни малейших сомнений, и даже если бы он не сомневался в блефе, так рисковать Доминик не мог. Он не знал, кем на самом деле являлась пожилая женщина, поэтому не имел права рисковать ее жизнью. Такое решение могли принять только другие люди. Доминик засунул руку в парку, вытащил синий сотовый телефон и дважды нажал на кнопку ответного вызова. Дисплей загорелся, телефон уже набирал номер человека, который звонил ему прошлой ночью. Первый гудок — ответа нет. Далеко внизу из домика появилась плотная группа — четыре человека, трое идут, четвертого несут. Даже не глядя сквозь прицел, Доминик знал, что не сможет стрелять. Все головы наклонены, все четверо сливаются в одну серую массу. Второй гудок? Нет ответа. Группа дошла до джипа и забралась внутрь. Взревел двигатель, вспыхнули фары. Третий гудок? Ответа нет. Машина сделала резкий разворот и рванула вперед вдоль долины в сторону города. Четвертый гудок. — Нет ответа. Доминик приложил глаз к прицелу и навел винтовку на джип. Затем быстро сделал необходимые подсчеты, переменные автоматически умножались и делились, расстояние, скорость, высота, время. Доминик мог легко вывести джип из строя, после чего он начнет спокойно стрелять внутрь, а потом спустится вниз и покончит с теми, кто уцелел. У него оставалось 20 секунд на принятие решения, если учесть скорость джипа. После этого все будет зависеть не от мастерства, а от удачи. 20 секунд, если на его звонок ответят прямо сейчас. 20 секунд, чтобы объяснить ситуацию и принять решение. 19 секунд. Пятый гудок. Щелчок на линии, мужской голос. «Говори со мной». Тревису совсем не хотелось ехать с включенными фарми, облегчая задачу стрелку. Но у него не оставалось выбора. Небо скрывали тучи, в долине царил мрак, и он не мог позволить себе заблудиться. Если джип зароется в снег или где-то рядом прячется шестой стрелок, ошибка окажется фатальной. У него возникло детское воспоминание. И кабот Крейн, и безголовый всадник. На этой дороге имелась точка, символизирующая мост, за которым они будут в безопасности. Тревис не сомневался, что до нее они еще не добрались. Рядом с ним сидела Пэтч, сзади Кэрри, на коленях у которой лежала связанная женщина. К ее виску было прижато дуло беретты на случай, если она придет в себя. Складывалось впечатление, что это произойдет скоро. Женщина начала шевелиться. Сколько времени прошло с того момента, как они выехали на дорогу? Десять секунд? Пятнадцать? Впереди их ждали веселые огни города, полная противоположность мраку, окружавшему джип. Их отделяли от света десять секунд, когда первая пуля вошла в машину. Она ударила в левый край капота, словно кто-то нанес мощный удар бейсбольной битой, но отлетела в сторону, не проникнув внутрь. Тревис почувствовал, как вздрогнули все остальные. Его руки дернулись на руле, и в течение одной ужасной секунды машина пошла юзом по заснеженной дороге. Задние колеса стали уходить влево и потеряли сцепление с поверхностью шоссе. Второй выстрел. Пуля отскочила от жесткой крыши в трех дюймах над головой Тревиса. Он почувствовал, как сквозь образовавшуюся дыру внутрь хлынул холодный воздух. Но тут... Джип выровнялся и вновь помчался вперед. В течение следующих трех секунд ничего не происходило, лишь город становился ближе, а темная полоса укорачивалась. Еще три секунды, и они в безопасности. Затем заднее окно разбилось, звякнула пружина сиденья, и на ветровое стекло брызнула кровь.